Глава пятнадцать. Трапеза прошла в полном молчании. Анна едва проглотила пару ложек похлебки и легла на скамью, отвернувшись к стене. Ирви тоже раз за разом пропускала свою очередь зачерпывать из котелка, вот мужчины ели с большим аппетитом, хотя присутствие призрачного воинства не давало расслабиться в рожику и медведю. После еды Ирви пригласила северян в башню, Но прежде чем они ушли, онур отвел рыжего командира в сторону. «Я помню, что должен тебе за две жизни...» — начал он тоном не должника, но повелителя. «При этом я помню также, что у тебя есть еще воины, и вы имеете немалый боевой опыт». «Мы наемники», — упростил задачу врожек. «Хочешь купить нас? Назови дело, а я скажу тебе цену». — Мне нужен королевский дворец, — сразу перешел к сути онур. — Возможно, все пройдет без боя, а может и нет. Я хочу, чтобы ты и твой отряд пошли с нами и при необходимости помогли. — Пойти и помочь — две разные вещи по разным ценам, — деловито заметил в рожек. Я понимаю. Давай так. Княжич смерил взглядом рыжего командира, превосходившего его ростом на полголовы. Ты унесешь из башни столько золота, сколько сможешь, и это будет аванс. После боя, если таковой произойдет, я заплачу тебе втрое больше, плюс отдельно за каждого павшего. И ты по-прежнему будешь должен мне две жизни, — напомнил Врожек. — Хорошо, — согласился княжич. — Где твой отряд? — Томиться в бездействии в деревне Ясной — это по пути в Вейнпарк. «Я помню», — кивнул Онур. «Ну что, по рукам?» «По рукам». И мужчины скрепили договоренность рукопожатием. «Ну а теперь идите за Ирви. Мне нужно поговорить с сестрой», — повелел Онур. Последние слова были в рожеку непонятны, но он перестал удивляться происходящему в пещере. Ирви между тем тихо беседовала с Анной. Разговор начала жриться, подсев на скамью к фрейлине и легко тронув ее за плечо. — Никто тебе не сообщил, наверное? — негромко обратилась она к девушке, и та обернулась. — О чем? — вяло поинтересовалась Анна. — Тот высокий, светловолосый гвардеец, заболевший черной хворью. Жених твой? — Был, — упавшим голосом подтвердила девушка. «Он жив!» — еще тише сказала Ирве, и Анна сначала решила, что ей послышалось. «Жив! Жив!» — подтвердила жрица, видя недоверчивое выражение лица фрейлины. «Мы нашли его наверху, прежде чем спуститься вниз. Сейчас он должен быть уже в деревне, а может, и в вашей столице. Но не спеши радоваться открыто». Предостерегла она Анну в счастливом возбуждении, стиснувшую горячие руки Ирве. — Возможно, кое-кто из присутствующих не хочет, чтобы ты знала об этом. Анна нахмурилась и выпустила руки жрицы, метнув недобрый взгляд в сторону онора Значит, черная болезнь излечима, но кто помог ему? Ирве задумчиво пожала плечами. — У меня есть одна мысль, но... Она с сомнением посмотрела вверх, туда, где под едва различимым сводом пещеры дымился охристый туман. — Я думаю, его излечил источник. Помолчав, жрица продолжила. — Мне по-прежнему сложно ориентироваться в надземном мире, но мне кажется, что место, где мы нашли твоего жениха, находится точно под источником. Когда я пришла в башню... «Источник уже едва-едва отлел, едва как будто бы кто-то пытался его разжечь. Но это возможно только в том случае, если молодой мужчина отдаст ему свою кровь. А что, если именно кровь твоего жениха, впитавшись в землю, проникла в подземный ручей и попала в башню?» «Кровь?» — недоуменно произнесла Анна. «Но он... Разве он был ранен?» В это время Онур закончил разговор с врожеком и повелительным жестом подозвал жрицу к себе. Ирви резко встала и отошла от фрейлины, оставив ее размышлять над сказанным. — Отведи их к башне, — приказал княжич, — и возвращайтесь как можно скорее. Мне не терпится вернуться в Вейн-парк. Ирви с сожалением посмотрела на Онура, но тот проигнорировал ее взгляд. — Идите! — Махнул он в рожеку и медведю, и северяне не заставили себя упрашивать. Дорога к башне была точь-в-точь, точь как в видении, показанном Ирве-медведю. Также он следовал за жрицей по гладким дорожным плитам, также весело журчал по жёлобу ручей, и грудь давил густой подземный воздух. Вот только в рассеянном свете, позволявшем на некотором расстоянии рассмотреть ближайшие окрестности, Не было ни единого знака той оживленной будничной суеты, которая помнилась медведю поведению. Не встречались шахтеры, устало бредущие за тележками, запряженными маленькими безгривыми лошадками. Не раздавался вокруг звук кирки или лопаты. Не светились полушария теплиц, хотя то там, то здесь виднелись сферической формы пригорки, облепленные глиной, Не раздавались человеческие голоса и детский смех. Они шли мимо полуразрушенных домов, и эти свидетельства прежней жизни были так же похожи на увиденное ранее медведем, как и сама Ирви, устала, ковыляющая впереди, отличалась от гипнотически привлекательной жрицы, каковой тогда ему показалось. Единственное, что осталось неизменным, — это башня, — устремлявшиеся высоко вверх идеально гладкими стенами. Приложив руки к двери и прошептав несколько слов, Ирви открыла вход, и мужчины прошли внутрь. Медведь вспомнил винтовую лестницу, уходящую ввысь, и, поднявшись на один этаж, он убедился — несметное богатство подземных жителей вовсе не сон. Врожек присвистнул от удивления, и медведь хорошо понял его чувствоа, вспоминая, как сам был поражен зрелищем: « Идите! приглашающим жестом указала мужчинам Ирве, но те даже не стали дожидаться ее позволения и с жадностью углубились в сокровищницу. Жрица равнодушно наблюдала за тем, как гости, возбужденно переговариваясь, набивали сумки золотом, и когда их поклажа отяжелела настолько, что было трудно ее поднять, медведь весело обратился к Ирве. — И ты не боишься, что кому-то захочется завладеть всем этим богатством? Она пожала плечами. — Открыть башню могу только я. — Но тебя можно заставить, женщина! Заметил в рожек, возвращаясь с неподъемной ношей к лестнице. «Заставить? Здесь, рядом с источником?» Ирве искренне удивилась. «Убедить можно, заставить нельзя». «А как хоть он выглядит, этот ваш хваленый источник?» С напускной небрежностью спросил медведь, хотя его распирало от любопытства. «Можно посмотреть издалека», — предложила Ирве. «Можно посмотреть издалека», — предложила Ирве. — Почему издалека? — Сам поймешь. Снисходительно проговорила жрица и стала подниматься по винтовой лестнице дальше. Мужчины последовали за ней. Они миновали этаж за этажом, и сколько позволял увидеть обзор с лестницы, все пространство было битком забито сокровищами. На пятом или шестом этаже в и медведь обменялись пораженными взглядами. Неужели это все золото? — не выдержал охотник. — А что же еще? — непонимающе спросила жрица. — но откуда столько? — Мы находимся глубоко под землей, Берн, — как ребенку стала объяснять медведю Ирве. — А шахты расположены и того глубже, вниз и вширь. «За столетие существования страны наш народ сумел накопить многое, но мы не имеем такой страсти тратить богатство, какое одержимы люди наверху. Мы не избалованы щедростью природы. Суровая жизнь приучила нас к тому, что мы можем обходиться малым тем, что мы научились получать благодаря силе источника и собственным знаниям». «Так все это существует благодаря источнику», Недоверчиво хмыкнул в рожек. Да, — серьезно подтвердила Ирве. — Из тени в свет. — Из света? Она резко замолчала. — Лиса жаль, — прочувствовав момент, неожиданно произнес медведь, и жрица скользнула по нему потухшим взглядом. Когда мужчины, утомившись подъемом, уже перестали считать, сколько этажей они миновали, — Ирви зашла в небольшой боковой коридорчик, который вскоре вывел всю компанию на маленький балкон. Там было значительно жарче, чем на лестнице. Медведь сначала решил, что просто взапрел от долгого подъема, но вскоре понял, что ошибался. Ирви указала вверх, и когда мужчины задрали головы, то чуть не ослепли от яркого света. Им показалось, будто каким-то невероятным, чудесным образом солнце поймали и заперли в башне, и оно от ненависти к своей рабской участи метало пылающие кинжалы в каждого, кто осмелился обратить на него свой взор. От этого сверкающего места и расползались повсюду золотистые клубы, освещавшие своды пещеры. Ирви стояла, будто не чувствуя ни жара, ни ослепляющего света. Она закрыла глаза и протянула руки вперед, нежась в охристой дымке, которая обволокла ее изможденное тело, словно лаская. Яркие лучи стали подергиваться, пульсируя в ритм сердцебиению. Свет становился ярче, вскоре и на Ирве было больно взглянуть, а даже почудилось, что она растворяется в яростном сиянии, сливаясь в единое целое с ним. — Впечатляет! — сухо произнес в рожек, прикрыв глаза ладонью. — Уходим! Медведь щурясь приблизился к Ирве и обнял ее за плечи, маленькую, худую, уставшую. Жрица вздрогнула от неожиданного прикосновения, но не отстранилась. — Ты несешь тяжкое бремя, Ирве, — тихо произнес медведь. — Тебе никогда не хотелось избавиться от него. — Сила источника раньше вселяла в меня надежду, — откровенно сказала женщина. — А теперь... — А теперь слишком поздно, Беорн, — со вздохом промолвила Ирве. — Пора возвращаться. Медведь еще раз бросил быстрый взгляд вверх и поспешил за врожеком, уже направившимся к лестнице. Как только они пришли к остальным, Онур, едва сдерживавший нетерпение, потребовал отправляться в путь. — А эти ребята с нами теперь? — кивнул в сторону призрачного воинства Медведь. — Да, и поэтому, выйдя из леса, мы будем передвигаться исключительно ночью. Тоном нетерпящим возражений произнес онор Медведь заметил, как Анна при этих словах как-то странно посмотрела на княжича. Но переглядки, по правде, мало заботили его. Нужно было решить другой насущный вопрос. Куда спрятать сокровища перед походом на Вейнпарк? Озабоченный этой непростой задачей, медведь пропустил начало движения призрачного войска и заметил его, только когда гудящее и вибрирующее облако уже заполнило собой весь тоннель, насколько хватало глаз. — Как все-таки одолеть такого тень солдата? — с сомнением обратился к врожеку медведь. Тот покачал головой. — Даже представить не могу. — А хорошо нам быть на одной стороне, — резонно заметил он. — Думаю, в бою они способны на многое. Наемник не ошибся в своих предположениях, и скоро им предстояло в этом убедиться.